Заметки текодо Картины Тайги. Мне кажется, я уже давно хотел иметь картину Тайги, но не могу утверждать, что не жалел денег даже на такого художника. Все же меня не оставляло желания купить хотя бы одно его Кэкэмона, но не дороже, чем йен за 50. Тайга — великий художник, живший в беспросветной нужде. Айгай такахиса распродал все, но... Как эмона тайга оставил себе. За картину такого выдающегося мастера недорого заплатить и несколько сотен иен. А мне только из-за хронического безденежья хочется, чтобы она стоила 50. Однако, когда речь идет о работе тайги, отдать за нее 5 миллионов иен или 50 одинаково дешево. Лишь жалкий обыватель способен думать, что ценность произведения искусства можно перевести в чеки или денежные купюры. Судя по словам Сэмюэла Батлера, он хотел приобрести за 40 шиллингов хорошего в сохранном состоянии рембранта, И ему действительно дважды попадался до смешного дешевый Рембрандт. Один раз он не купил, потому что картина стоила фунт, но в другой раз, посоветовавшись со своим приятелем Годином, приобрел ее. Что это была за картина, сколько он за нее уплатил, неизвестно. Купил он ее в 1887 году на Стренде, Лондон, у входа в ломбард. Этот случай говорит о том, что мое желание купить тайгу за 50 йен не такое уж безумное. Вдруг в какой-нибудь жалкой ловчонке старьевщика на узкой улочке завалялся выполненный черной тушью пейзаж сан Мечтаю я временами, когда мне становится грустно в надежде, что Мироку одарит меня таким земным благом. Прыщ Давным-давно в своей новелле «Ворота Расеман» я написал, что на щеке главного героя, слуги, был огромный прыщ. Честно говоря, я исходил только из предположения, что в те давние времена у людей эпохи хайян почти всегда бывали прыщи. К тому же из Сакейки узнал, что прыщи были тогда настоящей бедой. Правда, слово «прыщ» звучало чуть иначе и писалось, конечно, по-другому. Сноска. Эпоха Хэйян. 794-1185 года. Это мое открытие вряд ли привлечет внимание рядового читателя, но все же. Генерал В моей новелле Генерал власти вычеркнули немало строк. Но вот в сегодняшней газете я прочел, что нуждающиеся инвалиды войны прошли по улицам Токио, неся такие, например, плакаты Мы стали трамплином для их превосходительств, беспардонно обманувших нас. Нас обманули призывом. Не поминать старое. Хорошо еще, что власти не додумались стереть с лица земли самих инвалидов. А теперь власти, хотя и в будущем, но собираются запретить продажу произведений, где говорится об утрате верности императорской армии. Верность, как любовь, не может основываться на лжи. Ложь – правда прошлого, она родни не имеющим сейчас хождения деньгам княжеств. Власти с помощью лжи призывают не утрачивать верности. Это равносильно тому, чтобы давать деньги княжеств, требуя взамен звонкую монету. Как простодушны наши власти. Средства для роста волос. Связь между искусством и классовыми проблемами напоминает мне связь между головой и средством для выращивания волос. Если волосы растут хорошо, пользоваться им не нужно, а лысому никакое средство для волос не поможет. Искусство для искусства Вершина искусства для искусства — творчество Флабера. По его собственным словам, Бог находится во всем им созданном, но человеку он свой образ не являет. Отношение художника к своему творчеству должно быть таким же. Именно поэтому микрокосм, созданный в той же «Мадам Бавари», наших чувств не затрагивает. Искусство для искусства, во всяком случае, когда речь идет о художественном произведении, может вызвать лишь зевоту. Ни от чего не отказываться. Человек носит дорогую шляпу, а одет плохо. От окружающих он слышит, что такая шляпа ему не нужна. Но даже если он откажется от своей шляпы, остальная одежда не станет лучше. Просто его нищенский облик будет завершенным. Одни пишут сентиментальные романы, другие – интеллектуальные драмы. Случаи со шляпой здесь очень подходят. Обладатель дорогой шляпы, вместо того, чтобы пытаться избавиться от нее, должен постараться, чтобы у него появились дорогой пиджак, дорогие брюки, дорогое пальто. Создатель сентиментальных романов, вместо того, чтобы пытаться сдерживать владеющие им чувства, должен постараться оживить свой интеллект. Это не только вопрос искусства, тоже относится и к человеческой жизни. Мне не приходилось слышать, что монах, изо всех сил подавляющий пять вожделений, стал великим. Им становится лишь тот, кто воспылает иными страстями, которые помогут ему подавить пять вожделений. Ведь даже он все, узнав, что один из монахов оскопил себя, вразумлял учеников. Каждый обязан проявить свое мужское начало. Все, что в нас заложено, должно быть доведено до совершенства. Это единственный путь стать Буддой. Любовь Аканиси канисе Какиты Однажды с поклонником Сиги Наоя я беседовал о любви, Аканиси Какиты. Я сказал тогда персонажам этого романа данные имена, имеющие реальное значение. К примеру, Садзаэ — моллюск, Масудзиро — горбуша, Анко — дешевка, Тайтей гёбай — ни рыбы, ни мясо. Так что Сига не лишен чувства юмора. Мой собеседник удивился, пожалуй, вы правы. Я на это как-то не обратил внимания. Причем этот любитель Сиги гораздо лучше меня, помнил сюжет «Любви Аканиси Какиты. Он был человеком серьезным, соединял в себе ученость и высокие личные качества, к тому же прекрасно разбирался в литературе. И в том, что не обратил внимания на название, виновата, возможно, форма повествования Сиги, а возможно и то, что он был пленен уже однажды сложившимся пониманием этого произведения. Это относится не только к нему. Мы все должны читать очень внимательно, ничего не упуская. Анонимные писатели С давних пор писатели, выпустив книгу, чтобы обеспечить ей хороший прием, нередко прибегают к рецензиям в газетах и журналах. Среди них есть и такие, кто нисколько не заботится об этике. Они анонимно пишут рецензии, в которых беззастенчиво восхваляют самих себя. Ларош Фуко – знаменитый автор афоризмов. Но судя по тому, что писал сент беф даже он в рецензию о себе, печатавшуюся в журналь «Де Саван», внес собственные поправки. Причем журнал «Де Саван» была единственной выходившей в то время газетой, и рецензия эта появилась в ней 9 марта 1665 года. Вот какую давнюю историю имеет подготовка писателями рецензии на свои Произведение. Читая эту статью, я горько улыбался, вспоминая афоризмы Ларуш-Фуко. Все-таки среди японских литераторов дурной обычай пользоваться газетами таким образом явление довольно редкое. Всем известно, сколь вредоносно проституированная критика, взаимное восхваление. Между прочим, автором той самой рецензии была мадам де Сабре, а рецензировались упомянутые афоризмы. Исторический роман В историческом романе более или менее точно воспроизводятся нравы и чувства людей изображаемой эпохи. Но должны быть и произведения, главным в которых является описание характерных черт эпохи и, в первую очередь, характерных черт нравственности. Например, в Японии, в эпоху Хейян представления об отношениях между мужчиной и женщиной сильно отличались от нынешних. Пусть писатель, словно он был самым близким другом Идзуми Сикибу, спокойно и чистосердечно расскажет об этом. Такого рода исторический роман, повествуя о том, что контрастирует с современностью, вызывал бы, естественно, множество мыслей. Можно вспомнить, например, Изабеллу Мериме «Пирата Франса. Однако среди японских исторических романов подобных произведений мы пока не находим. Они в большинстве своем представляют собой, если можно так выразиться, скроенные на скорую руку поделки, в которых изображаются проблески гуманизма в сердцах людей давних времен, ничем не отличающихся от гуманизма людей сегодняшнего дня. Найдется ли среди нынешних молодых талантов, способный пойти по новому пути? Публика В статье, опубликованной в одном европейском журнале, сказано, что Анатоль Франц на церемонии установки его бюста в сентябре 1921 года произнес речь. Читая недавно эту статью, я обнаружил в ней такие слова. «Я узнал жизнь не в результате общения с людьми, а в результате общения с книгами. Но, я думаю, никакое запойное чтение не поможет узнать жизнь». Ренуар как-то сказал. Желающие научиться живописи, вступайте в музеи. А мне кажется, лучше было бы сказать, учитесь жизни у природы, а не по картинам великих мастеров. Такова жизнь. Факиры, ступающие по раскаленным углям. Социализм не предмет дискуссий о его правомерности. Он неизбежен. Те, кто эту неизбежность не воспринимает как неизбежность, вызывают во мне чувство изумления, будто передо мной факиры, ступающие по раскаленным углям. Прекрасный пример тому — проект закона о контроле над опасными мыслями. Сюнкан Переосмысление того, что представлял собой Сюнкан, началось не сегодня и делалось не только в сказании о доме Тайра и записках о расцвете и упадке домов Минамота и Тайра. Сюнкан в пьесах Тикаматсу Мадзэймона — один из самых известных его персонажей. Сюнкан у Тикамацу остается на острове по собственной воле. Туда прибывает Матаясу с указом о помиловании Сюнкана и двух его товарищей Нарицуне и Исуире. Но жене на Нарицуне Тидори, жительницы острова, не разрешено взайти на корабль. Главный посланник Матаясу склонен отменить запрет, но второй посланник Сено возражает. Узнав о смерти своей жены и ребенка, Сюнкан, чтобы Тидори могла уплыть вместе с мужем, убивает Сеноо. «Если меня вновь сошлют на этот дьявольский остров за убийство посланника Сёгуна, я восприму это как высшую милость, как справедливое возмездие», — говорит он. И вот этот героический Сюнкан, уговаривая своих товарищей сесть на судно, заявляет невозмутимо. «Сюнкан поплывет на корабле спасения души, а не на судне житейской суеты». Я давно вместе с Куме Маса увидел эту пьесу о Сюнкане. Сюнкана играл покойный Данзиро, Тидори — утаймон Матаясу — Удзээмон, остальных не помню. Последняя фраза Сюнкана привела тогда куме в восторг. Сюнкан в пьесе Тикаматсу более велик, чем в записках о расцвете и упадке домов Минамота и Тайра. Разумеется, провожая взглядом отплывающее судно, он горевал. Хотя можно предположить, что всю оставшуюся жизнь Сюнкан из пьесы Тикаматсу прожил в мире и покое. Во всяком случае, он не страдал в последние свои годы, как в записках о расцвете и упадке домов Минамота и Тайра. Таким образом, давным-давно еще Тикаматсу, описавший «нестрадающего Сюнкана», уже исходил из этой версии. Однако целью Тикаматсу было не просто изобразить «нестрадающего Сюнкана». Его Сюнкан — один из персонажей созданный им пьесы «Остров» из сказания о доме Тайра, где защитили женщину. А у Кураты и Кикути все проблемы замыкаются на одной единственной фигуре — на Сюнкане. Как жил, как встретил свою смерть Сюнкан, сосланный на дьявольский остров? Такова проблема, волнующая обоих этих писателей. Кикути, например, задает вопрос — как бы жили мы, оказавшись в положении Сюнкана, то есть если бы нас сослали на далекий остров. Различия в позициях Тикамацу и двух названных мной писателей можно увидеть и в характере изменений, внесенных в записки о расцвете и упадке домов Минамота и Тайра. Тикамацу, создавая своего Сюнкана, пошел даже на то, чтобы изменить столь трагический для Сюнкана эпизод с указом о помиловании, являющийся главным в повествовании. Курата и Кикути, не отставая от Тикамацу, тоже не следуют точно запискам о расцвете и упадке домов Минамота и Тайра. Но они не изменяют эпизода с указом о помиловании, как это сделал Тикаматсу. Они сохраняют его, следуя заданному ими облику Сюнкана. Точно так же и отличная от Текаматсу позиция самих Кураты и Кикути продиктовала изменения в описаниях, содержащихся в записках о расцвете и упадке домов Минамота и Тайра которые демонстрируют характер этих изменений. Курата рассказывает о смерти дочери Сюнкана, Кикути, о том, какой плодородной была земля на острове. Таков Сюнкан этих писателей, что оказалось удобным для изображения и страдающего Сюнкана, и нестрадающего Сюнкана. Сюнкан, каким представляю его я, сходен с Сюнканом Кикути. Только его Сюнкан видит источник умиротворения в жизни для людей, А мой не только в этом. Сюнкан в пьесах театра «Но» и театра марионеток остается в полном одиночестве на заброшенном бесплодном острове, но все равно он предстает перед зрителем во всем своем величии. Только я сегодня не могу воспринять это его величие. Примечание. Сюнкан, каким он изображен в записках о расцвете и упадке домов Минамота и Тайра, мудрый мыслитель и в то же время любитель женщин. Именно в этом я неуклонно следовал запискам. Он слагал стихи намного хуже Ясуюри и Нарицуне. Видимо, сильный в дискуссиях, он был слабым поэтом. В этом я тоже не изменил неуклонному следованию Запискам, хотя Дьявольский остров в записках и не остров Таити, но и не нагромождение голых скал. Судя по описаниям острова, содержащимся в записках, даже если отбросить отвращение городского жителя к захолустью, то и тогда страх перед ним предстанет близким сердцу этого жителя. Таких островов можно немало найти в записях обычаев и земель. Иероглифы и слоговая азбука Особенностью иероглифов является то, что кроме передачи определенного значения, они вызывают еще и эстетические чувства самой своей формой. Слоговая же азбука ⁇ всего лишь знаки фонетические, имея в виду, разумеется, их употребление. Прородители знаков слоговой азбуки и иероглифы. Более того, употребляясь всегда вместе с иероглифами, они естественно своей формой, как и иероглифы, тоже рождают определенные эстетические чувства. Некоторые знаки вызывают ощущение покоя, другие наоборот, непокоя. Такова одна из возможностей иероглифов и слоговой азбуки. Что же из этого следует? У меня иногда возникает предубеждение против формы знаков Хираганы. Некоторые из них я стараюсь по возможности не употреблять. Один из них напоминает мне согнутый гвоздь, не способный закрепить предшествующий ему кусок фразы. А знаки катаканы меня успокаивают. Видимо, они кажутся мне более совершенными, чем знаки хироганы. А может быть, чаще употребляя хирогану, я привык к ней, и поэтому моя реакция на знаки Катаганы притупилась. Люди периода заката Греции Недавно из подписков Египта и лавы Гераклея извлечены памятники письменности греков. Они относятся к 350-150 годам до нашей эры, то есть к промежуточному периоду между эпохами Афин и Рима. Это трактаты, стихи, драмы, речи, заметки, письма. Может быть найдено и еще что-то. Среди авторов есть и весьма известные, названные некоторые имена. Немало, естественно, и безымянных документов. Как близки нам, по идеям, эти разрозненные памятники письменности, приведенные на современный язык? Например, философ Полистрат, принадлежащий к эпикурейцам, утверждает, «Чтобы избавиться от лжи и тягот и сделать жизнь человека свободной, нужно знать великий закон сотворения всего живого». А киркидо философ, примыкавший к так называемым «киникам», заявив с возмущением, «Несправедливо, что распутники и скупцы купаются в роскоши, и лишь я один беден, неужели справедливость слепа, как крот? Неужели глаза Фемиды, богини справедливости, засланы пеленой?» Высказывает такую смелую мысль, «Пусть все останется как есть, и пусть моей долей будет спасать больных» и милосердствовать бедным». Лет за тридцать до него Феникс из Калафона сочинил такое сатирическое стихотворение. «Каждый хочет дружить с богачом. Имея деньги, легко обрести любовь богов. Но стоит обеднеть, и тебя возненавидит даже мать родная». Наконец, Диоген указывает путь спасения. «По-моему, люди испытывают неисчислимые страдания от самых нелепых вещей». «Я уже старик, моя жизнь на закате, занимаюсь лишь тем, что проповедую свое учение. Все люди Вселенной погрязли во лжи, словно стадо немощных овец». Видимо, подобные идеи существовали во все времена, во всех странах. В общем, прогресс человечества подобен движению улитки. Метафора На далеком Западе прилагают неимоверные усилия для создания произведений, насыщенных метафорами и сравнениями. Мы же все воспитывались в нынешней Японии, где так трудно жить, поэтому не имеем возможности не только тратить на метафоры огромные усилия, но даже просто создавать произведения, верно передающие наши мысли. Несмотря на это, у нас все же сохранилось сердце, позволяющее влюбиться в прелесть метафор людей Запада. Лицо Цвенгареллы было похищено косметикой, но чувствовалось, что под нею, словно вода под тонким льдом, таится что-то прекрасное. Это портрет проститутки Цвенгареллы, нарисованный Вассерманом. Мой перевод, конечно, плох, но лицо прекрасной проститутки, принадлежащей кисти Гуйса, по-моему, точно передает его. Исповедь. Вы часто призываете меня... «Больше пиши о своей жизни, смелее исповедуйся». Но разве я не исповедуюсь? Ведь мои новеллы в какой-то степени исповедь о том, что я пережил. Но вам этого мало. Вы настаиваете, чтобы я сделал себя главным героем своих произведений и без стеснения писал о том, что со мной приключилось? И вдобавок еще предлагаете в конце указывать не только себя как главного героя, но и подлинные имена всех остальных персонажей? Нет, шувольте. Во-первых, мне неприятно посвящать любопытных в интимные стороны моей жизни. Во-вторых, мне неприятно ценой исповеди присваивать непричитающиеся мне деньги и славу. Напиши я, предположим, как ИСа, записки об интимных связях их сразу же поместят в новогоднем номере Тюо Карон или какого-нибудь другого журнала. Читатели проявят к ним огромный интерес, критики начнут хвалить за поворот в творчестве, приятели за то, что оголился. От одной мысли об этом мурашки по коже бегают. Даже Стринберг, будь у него деньги, не издал бы исповедь глупца. Но даже когда он вынужден был это сделать, не захотел, чтобы она вышла на родном языке. Если я окажусь без средств к существованию, может быть, и мне придется прибегнуть к такому способу добывать себе на жизнь. Время покажет. А сейчас, хоть я и беден, но свожу концы с концами. Пусть я болен телом, но духом здоров. Симптомов мазохизма у себя не наблюдаю. Кто бы в таком случае на моем месте стал превращать в исповедь то, что способно вызвать стыд? Чаплин. Те, кого называют социалистами, о большевиках я уж не говорю, считаются опасными. Все беды во время великого землетрясения произошли якобы от них. Но если говорить о социалистах, Чарли Чаплин один из них. Преследуя социалистов, нужно преследовать и Чаплина. Представьте себе, что Чаплин убит жандармским капитаном. Представьте себе, что его закалывают, когда он спокойно идет в развалочку. Ни один человек, видевший Чаплина в кино, не смог бы сдержать справедливого гнева. А теперь попробуйте направить этот гнев на нашу действительность, и вы сразу же окажетесь в черном списке, можете не сомневаться в этом. Игра. Это отрывок из статьи Фукуды Масаноске «Последние события в мире американского тенниса», напечатанные в Санди Майнити. Тилден, после того, как отрезал себе палец, стал выступать с потрясающим успехом. Почему же, лишившись пальца, он превратился в лучшего игрока, чем прежде? Главным образом потому, что окреп духом, чрезвычайно склонный к театральным эффектам, Он в прошлом, даже побеждая в матче, стремился, чтобы победа не была слишком уж легкой и временами, казалось, поддавался сопернику, но в этом году, дав фору в виде пальца, с самого начала игры был предельно собран и смог полностью проявить свою силу. Тилден, сумевший повысить мастерство даже после того, как лишился пальца, необходимого, чтобы крепко держать ракетку, поистине великий спортсмен. Но он, которому так был нужен палец, он, который в то же время был так преисполнен духом игры, что буквально забавлялся над соперником, велик и как человек. Иногда в глубине души я думаю, что, может быть, Тилден с нежностью вспоминает прошлое, наполненное духом игры. Суета-сует. Я веду беспокойную жизнь литературного паденщика. Заниматься тем, чем бы мне хотелось, некогда. Книги, которые я уже несколько лет хочу прочесть, до сих пор не прочитаны. Раньше мне казалось, что такое может быть только у нас в Японии, но недавно прочел книгу о Реми де Гурмоне и узнал, что даже на склоне лет он ежедневно писал статью для Ля Франс и раз в две недели беседу для Меркюр. Значит, и литератор, рожденный во Франции, где так почитают искусство, не может жить в свое удовольствие. Тогда, может быть, и я, рожденный в Японии, рапщу напрасно. Ибаньес. Я слышал, что в Японии побывал Ибаньес. Пробыл он всего несколько дней и ограничился прогулкой по улицам. Среди книг о нем наибольшей известностью пользуются «Его романы — это романы жизни» Камиль Питоле. Но мне не удалось ее прочесть. Пару лет назад я узнал об этой книге в одном из европейских журналов. «Я пишу романы, потому что не писать не могу». «Юношеские годы я провел в тюрьмах. Меня сажали по меньшей мере раз 30. Иногда сидел подолгу. Бывало, в стычках меня жестоко избивали. Я подвергался таким физическим мукам, какие только может испытать человек. Бывало, оказывался на самом дне бедности. Однажды меня даже избрали депутатом парламента. Был другом турецкого султана, жил в роскошном дворце» потом стал промышленником и вертел миллионами, в Америке построил деревню. Я рассказываю об этом, чтобы показать, что могу создавать романы, основывающиеся на жизни, чтобы показать, что я не пишу их чернилами на бумаге, а создаю всей своей жизнью. Это слова самого Ибаниса, приводимые в книге Питале. Прочтя их, Я все равно не думаю, что выдающийся мастер Ибаньес действительно, как он говорит, создавал свои романы всей своей жизнью. Я убежден, что он просто создает себе рекламу. Капитан Плывя в Шанхай, я разговорился с капитаном нашего судна тагука Мару. Мы беседовали о насилиях, чинимых партией Сэюкай, о справедливости Ллойд Джорджа. Держа в руках мою визитную карточку, он с интересом посмотрел на меня, слегка наклонив голову. «Странная фамилия, Акутагава». «О, газета «Осакамайнити» — ваша специальность, политика и экономика?» Я ответил ему первое, что пришло в голову. Через некоторое время мы заговорили о большевизме. Я назвал чью-то статью, как раз в этом месяце появившуюся в Тюо Корон. Но капитан, к сожалению, не был читателем этого журнала. «Тюо Корон, конечно, хороший журнал, но...» Заявив это, капитан продолжал с кислой мины. «Слишком много всяких романов, там печатается, просто покупать его не хочется. Может, лучше перестать публиковать их?» Я изобразил на лице сочувствие. «Вы правы, романы — бич журнала. Я сам все время думаю, как хорошо, если бы их там не было». После этого разговора я почувствовал к капитану особое расположение. СУМО Лежа в постели, рассказываю жене, что терпеть поражение в СУМО недопустимо. Это трехстишее, о СУМО великого Бусона. Существуют самые разные толкования слов «терпеть поражение недопустимо». Как видно из лекций о трёхстишеях Бусона, хакигода Кёси а за ним и Кимура Каку считают, что эти слова обращены в будущее, как бы констатируя факт. «Поражение в сумо, которое должно состояться завтра недопустимо, и об этом сумо, потерпеть поражение, в котором недопустимо я рассказываю жене, лежа в постели». Так объясняют они в это выражение. Я же всегда и раньше, и теперь обращал эти слова в прошлое. «Сегодня потерпел недопустимое поражение в сумо, и вот теперь рассказываю об этом жене, лежа в постели». Так я понимаю выражение употребленная бусоном. Если бы эти слова были обращены в будущее, то акценты во фразе были бы расставлены по-другому, и построена она была бы иначе. Причем это не вопрос грамматики, а вопрос художественного восприятия, как понимать, недопустимо терпеть поражение. В лекциях о трех стишиях бусона Масаока Сики и Найто моисей тоже толкуют эти слова как обращенные в прошлое. Страшно. Страшно хорошо, страшно холодно. Всего лишь несколько лет назад слово «страшно» стало употребляться в Токио в таком значении. Разумеется, было бы неверно утверждать, что слово «страшно» в Токио вообще не употреблялось. Но раньше оно всегда несло в себе некое отрицательное значение, например, страшно неподходящий, страшный беспорядок. Употребление этого слова в положительном смысле, ставшее таким модным, родилось как диалектное в провинции Микава. Примеры такого употребления жителями Микавы слова «страшно» можно увидеть в поэтическом сборнике «Сорумино», вышедшем в 2004 году Генроку. «Осенний ветер, как страшно ласкает он, мисканта ветви, сиин из Микавы». Прошло более двухсот лет, пока слово «страшно» в таком значении пришло из провинции Микава в Эдо. Ничего не поделаешь, страшно запоздало. Кошка. В словаре «гэнкай» слово «кошка» толкуется как «кошка, небольшое домашнее животное, широко известно». Ласково, легко приручается, держит ее потому, что хорошо ловит мышей, но имеет склонность к воровству, внешне похожа на тигра, но в длину не достигает и двух двухсяку. Действительно, кошка часто тащит со стола сосими. Но если утверждать, что кошка имеет склонность к воровству, то есть все основания говорить, что собака имеет склонность к разврату, ласточка — врываться в дом, змея — к запугиванию, бабочка — к странствиям, акула — к убийству. Исходя из этого, составителя словаря Генкай Ацуки Фумихико можно назвать старым ученым, склонным к злостной клевете на птиц, зверей, рыб и моллюсков. Количество изданий В Японии число изданий указывается на обум Мне рассказывали, что один довольно крупный издатель, преподнося Министерству внутренних дел, отпечатанную всего в двух экземплярах книгу, считал эти экземпляры первым изданием. Даже если эта история и выдумана, все равно происходит издевательство над читателями нашей страны, покупающими книги, когда в целях рекламы широко вещательно объявляют «пятидесятое издание». Сотое издание. Совершенно не заслуживает доверия и число изданий, указываемых во Франции. Например, в последние годы жизни заля 200 экземпляров его романа считались одним изданием. Но это порочная практика. И мы, конечно, не должны ее импортировать как духи или театральные сумочки. Издательство «Меркюр» на каждой выпускаемой книге ставит номер экземпляра. Нам сложно учить Меркюр, но, несомненно, важнейшая задача профсоюза японских издателей четко определить, сколько экземпляров составляют одно издание, чтобы называть их число без обмана. Однако я думаю, что этот очевидный способ прекрасно известен достаточно умным руководителям профсоюза издателей. Не прибегают они к нему, видимо, забыв горький урок. Если хочешь иметь хорошую книгу, выбирай такую, которая имеет мало изданий. Дом. Хаякова Которо в конце своей книги «Повести, собранные в Йокаяме провинции Саныю», приводит песни-заклинания. Песня-заклинания против воровства. «Спите, балки, прошу, стропила, пусть все, что должно случиться, привидится во сне». Песня-заклинания против огня. «Застывшие опоры, ледяные стропила, лежащие на снежных брусьях, крыша, залитая дождем, покрытая инием. Во всех песнях люди древности видели свою жизнь в доме и отождествляли с ним свое благополучие. Это чувство давным-давно умерло в нас, а те, кто родился после нас, прочитав эти песни-заклинания, вообще останутся равнодушными. А может быть, эти песни заставят их, настроивших железобетонных жилищ, вспомнить притулившиеся у горы, крытые тростником домишки? Продолжаю рекламу. Повести, собранные в Йоко-ями, провинции Саною. Хаяковы — это самое интересное собрание преданий после повествований, собранных в Тано, Куньо янагиты Они вышли в издательстве Кедо Кенкуся и стоят всего 70 центов. Я не знаком с Хаякавой и, разумеется, рекламирую повести не по его просьбе. Примечание. Лет 40-50 назад подобные песни заклинания существовали и в Токио. Спите, балки, прошу стропила, слушайте и вы, брусья. На рассвете в 6 часов поднимите меня. Страшно. Продолжение. «Страшно» в положительном смысле — не токийское словечко. Раньше в Токио оно употреблялось лишь в отрицательном смысле, «страшно неподходящий», но с недавнего времени стало употребляться и в положительном. Например, «страшно красивый», «страшно вкусный». Я уже говорил, что «страшно» в положительном смысле употребляется в сарумина. После этого Симаги Акахика обратил мое внимание на то, что «страшно» входит и в другие словосочетания. Осенний ветер, как страшно ласкает он Мисканта ветви, Сиин из Микавы. Недавно, читая подряд все, что попадало под руку, я наткнулся на такое страшно в разделе «Весна» из сборника трех стишей «Весна, лето, осень, зима. Продолжение». Как страшно многоликие куклы хина, которых можно в городе купить. Каю. Судя по подписи, Сиин, живший в эпоху Генроку, был родом из провинции Микава. Интересно, из какой провинции был Кайо, живший в эпоху Мэйдзи? Дзёсо. Вряд ли нужно говорить, как много выдающихся поэтов были учениками Басё. Если же говорить о том, кто наиболее полно повторил путь Басё, то нужно в первую очередь назвать Найто Дзёсо. Во всяком случае, никто из учеников Басё не передал так, как он в своих трех стишиях Саби, которые мы находим у Басё. Недавно я прочел сборник Дзёсо, составленный нодой Батыира. И это чувство во мне окрепло еще больше. Вступление опускаю. Грязное деревянное изголовье. Снег, еще не стаявший, в горах и буки. Ахара. Кружатся, кружатся бабочки. Луна в тумане. Ветер в долине бредут пооти странники, гости моей хижины. Горная деревушка на маленькой ширме прохладно на сердце. Растревоженные громом порхают, порхают бабочки-медведицы. Светлячки вылетают из густой травы, шелест крыльев. Яркий полдень. Точно петушиный гребень — приятная дремота. Больному неуютно, словно лежит на колотушке колокола. Зябкая ночь. Бедняжка-стрекоза залетела в мухоловку, Круглую, как шляпа. До самого рассвета сквозь пелену дождя Мерцают две звезды. Огонь от поленьев подарил нам 5-6 сяку рассвета. Эти трехстиши несут в себе не только саби. Они так разнообразны, каждый из них так неповторимо, что это свидетельствует об огромной мощи их создателя. Мне кажется, Кита был слишком самонадеян, насмехаясь над Дзёса. Кеса и Марито После публикации в апрельском номере «Тьо корон моей новеллы» в форме двух монологов «Кэса» и «Марито», я получил такое письмо от одного осакца. «Кэса» — героическая женщина, движимая чувством долга перед ватару и любовью Марито. Она пошла на смерть, чтобы сохранить верность мужу. Писать же так, будто у нее с Марито была любовная связь, несправедливо по отношению к героической «кэсе». Такое толкование может отрицательно сказаться на воспитании народа. В ваших же интересах я не приемлю его. Я сразу же ответил тому человеку, что любовная связь Кэссы и Мрито не моя выдумка. В записках о расцвете и упадке домов Минамото и Тайра сказано совершенно точно. Войдя в комнату, он лег рядом с ней. Ночь промелькнула, как мгновение. Многие почему-то умалчивают об этом и объявляют героиню новеллы, несомненно, достойную сострадания героической женщиной. Таким образом, можно с полным основанием утверждать, что вина за искажение исторических фактов лежит не на мне, написавшем эту новеллу, а на нещадно ругающих ее буржуа. Проблему искажения исторических фактов я не считаю столь уж серьезной, хотя в данном случае следовал им. Конечно, если найдется исследователь, который докажет, что история, рассказанная в записках, — ложь, я в любое время с покорностью готов принять обвинение в искажении исторических фактов. Будущее. Я не надеюсь остаться в веках. Суждения публики часто не попадают в цель, а уж о нынешней публике и говорить нечего. История показывает, насколько жители Афин времен Перикла и жители Флоренции эпохи Возрождения далеки от идеальной публики. Если такова сегодняшняя и вчерашняя публика, то чего же ждать от суждений публики завтрашней? Не могу, к сожалению, не высказать сомнения, что она и через много веков окажется способной отделить золото от песка. Далее. Существование идеальной публики возможно, но возможно ли существование в мире искусств абсолютной красоты? Мои сегодняшние глаза — это лишь мои сегодняшние глаза, но отнюдь не завтрашние. Кроме того, само собой разумеется, мои глаза — это глаза японца, а не глаза европейца. Почему же я должен верить, что существует красота, преодолевающая время и пространство? Правда, пламя Дантова ада и сегодня заставляет содрогаться детей Востока, но это пламя закрывает от нас стеной тумана Италию XIV века. Я самый обыкновенный литератор, и даже если существует общее понятие красоты, которую безошибочно оценят будущие поколения, прятать свои произведения в тайнике, чтобы они дождались своего времени, не собираюсь. Могу сказать со всей определенностью, что не рассчитываю на признание в будущем. Я временами думаю, что через 20 или через 50, а тем более через 100 лет, о моем существовании уже никто не будет знать. К тому времени мои книги, покрытые толстым слоем пыли, будут тщетно ждать читателя на дальней полке букинистического магазина на Канде. А может быть, единственный оставшийся в библиотеке томик станет пищей безжалостных книжных червей, и так будет ими истерзан, что станет неудобочитаемым. И все же. Я думаю, и все же. И все же вдруг кто-то случайно увидит мою книгу и прочтет коротенькую новеллу или хотя бы несколько строк из нее. Я лелею дерзкую мечту. А что, если моя новелла или несколько строк заставят незнакомого мне будущего читателя испытать эстетическое наслаждение? Но я не надеюсь остаться в веках, поэтому понимаю, как противоречит эта дерзкая мечта тому, в чем я убежден. И все же продолжаю мечтать, мечтать о том, что минут мрачные столетия, и появится читатель, который возьмет в руки мою книгу и перед его мысленным взором смутно точно мираж, возникнет мой образ. Я отдаю себе отчет в том, что умные люди посмеются над моей глупостью, но смеяться над собой я могу не хуже других. Только смеясь над собственной глупостью, я не могу не жалеть себя за слабоволие, заставляющее лелеять эту глупую мечту. А вместе с собой жалею всех слабовольных людей. Давние времена. Среди моих новелл много таких, в которых рассказывается о давних временах, и меня попросили объяснить, с каких позиций я использую сюжеты из давних времен. «Позиция» звучит слишком напыщенно, но я употребляю это слово совсем не потому, что хочу обладать такой важной вещью, как «позиция». Единственное мое желание — попытаться объяснить, что я понимаю под «давними временами», другими словами, какую они играют роль в моих произведениях. Я не собираюсь становиться в позу поучающего и прошу лишь выслушать меня, исходя именно из этого. В сказках, если они японские, написано «давным-давно» или «не сейчас, а в давние времена». Если они европейские, то «во времена, когда звери еще разговаривали» или «во времена, когда пояс спрял». Почему в сказках говорится именно так? Почему не сейчас? Потому что обращение к давним временам Предварительное условие, чтобы описываемое стало возможным, ведь происходящее в сказках всегда удивительно, поэтому создателям сказок было не с руки делать их ареной сегодняшний день. Неверно говорить, что сегодняшний день ни в коем случае не подходит, нет, просто давние времена намного удобнее. Достаточно сказать «давным-давно», и поскольку это были незапамятные времена, мальчик-спальчик и лучезарная дева, родившаяся в стволе бамбука, не вызывают недоверия. Главное начать со слов «давным-давно». Если видеть в этом источник слов «давным-давно», то я черпаю материал из давних времен, следуя той же необходимости, которая заставляет прибегать к этим словам в сказках. Для того, чтобы с максимальной художественной силой раскрыть тему, необходимо какое-то необычное событие. В этом случае необычное событие только потому, что оно необычное, очень трудно описать как событие, происшедшее в сегодняшней Японии. Если даже приложить большие усилия и попытаться сделать это, у читателя все равно возникнет ощущение неестественности. В результате тема будет загублена. Средство преодолеть это, как показывают слова, очень трудно описать как события, происшедшие в сегодняшней Японии, либо перенести события в давние времена, реже в будущее, либо вынести их за пределы сегодняшней Японии, либо за пределы Японии давних времен. Других способов нет. Мои новеллы, в которых материал подчерпнут из давних времен, вызваны к жизни той же необходимостью. «Я переношу действия в давние времена, чтобы избежать их неестественности». Однако, в отличие от сказок, новеллы по самой своей сути требуют не только слов «давным-давно», Они определяют лишь границы периода. Следовательно, возникает необходимость, чтобы в определенной степени удовлетворить ощущение естественности, нарисовать и социальную обстановку того периода. Поэтому мои так называемые «исторические новеллы» всегда отличаются тем, что их цель не состоит в воссоздании давних времен. В этом-то все дело. Хочу добавить, хотя я и пишу новеллы о событиях, происшедших давным-давно, я не испытываю никакой ностальгии по тем временам. Я благодарен судьбе, что родился не в Хэйянскую эпоху, не в эпоху Эда, а в сегодняшней Японии. Хочу еще добавить. Я сказал, что иногда для раскрытия темы возникает необходимость в необычном событии, но кроме этого, как мне представляется, срабатывает еще и мой интерес ко всему необычному. Помимо стремления сделать так, чтобы не возникало ощущение неестественности от необычного события, я зачастую приношу действия в давние времена еще и потому, что для меня большое значение имеет и сама прелесть этих давних времен. Однако главная роль, которую давние времена играют в моих произведениях, это музыка фраз «во времена, когда пояс прял» или «во времена, когда звери еще разговаривали». Литература заката эпохи Токугава Утверждаю, что литература заката эпохи Токугава была несерьезной. Возможно, она и в самом деле была несерьезной. Но у меня возникает вопрос, знали ли жизнь создатели этой литературы? Разве они, люди бывалые, не представляли себе, сколь мрачна жизнь человека? Разве они, чтобы уйти от такой жизни, может быть, даже бессознательно, не прибегали к бесчисленным шуткам, остротам, Достаточно прочесть хотя бы об одном из них, например, книгу Митаке Гайкоцу «Санто Кёдон». Непостижимо, чтобы тот же Санто Кёдон, прожив ту жизнь, которую он прожил, не заметил, как она мрачна. Это относится не только к создателям КБС и Серый Бон. Я думаю, что даже Сикитей Самба не верил в выдвинутый им принцип поощрения добродетели и наказания порока, хотя, может быть, и старался изо всех сил поверить в него. Но, судя по дневникам Бакина, составленным Аэбой Касоном, сам Бакин не мог не заметить своей противоречивости. Помнится, Мори Агай-сенсей в послесловии к дневникам Бакина писал «Бакин, ты был счастлив. Ты смог поверить в путь, начертанный добрыми старыми императорами. Но я думаю, что сам Бакин не верил в него». Если спросить, лживы ли их произведения, то следует ответить «Лживы все до одного». Можно сказать, что они, обманывая себя, обманывали и людей, но в них был гимн добру и красоте. Эпоха, в которую они жили, напоминала эпоху господства во Франции стиля рококо и одновременно была эпохой наполнения прекрасным даже самой обыденной жизни. Если говорить о прекрасном, то их произведения буквально переполнены духом прекрасного, разумеется, несколько декадентского. Я не питаю особого прочтения к так называемому «духу эдо», к прелестям этой эпохи, не склоняю голову перед произведениями того времени. Но было бы несправедливо ограничиться высмеиванием произведений писателей той эпохи, как легковесных. Если их шуточные произведения рассматривать как серьезные, то действительно возникнет масса вопросов в связи с входящими в их число Кибюси и Серебон. Нет, мы не должны соглашаться с теми, кто восторгается такими произведениями, но не должны с легким сердцем согласиться и с теми, кто их высмеивает. Заметки текудо. Продолжение. Автографы Нацуме сенсея. Есть люди, которые время от времени говорят мне, чтобы я, как эксперт, высказал свое мнение о том или ином автографе Нацуме сенсея. На мой взгляд, я, разумеется, не могу сделать этого и лишь представлю как подлинники явной подделки. Недавно мне случайно попался в руки веер, который среди подделок не казался подделкой. Действительно, хотя стихотворение на нем было подписано именем Сасеки, на самом деле оно не принадлежало Нацуме Сенсею. Но в то же время характер стихотворения стиль указывали на то, что оно не было написано как подделка творения Нацуме Сенсея. Кто же тогда был Сасеки? Первое имя Тахакуда Тарина было Сосеки. Правда, увиденный мной веер, мне кажется, был для этого недостаточно старым. Я с жалостью думаю о человеке, подписавшем этот веер, который, не будучи подделкой, может быть назван подделкой. Кстати сказать, в последние годы появилось множество подделок, автографов Нацуме сенсея До того, как выпадет Ини. Глядя каждый день на сад я убеждаюсь что мох наиболее красив перед тем как выпадет иней чаще всего в октябре а вот красные бутоны на кустах фатинии и терестемии до того как выпадет иней не столько красивые сколько жалки Тёк-о-до кое кто спрашивает у меня почему я взял псевдоним Тёк-о-до. особых соображений на этот счет у меня не было Просто как-то назвал себя так, и все. Однажды Сасаки Масако Кун спросил у меня, «Ты не влюбился в гейшу по имени Сумея?» Разумеется, ничего подобного не было. И тогда я подумал, что кроме настоящего имени неплохо бы иметь еще какое-нибудь. Литературный псевдоним Вместе с тем, литературный псевдоним, так же как и само произведение, указывает на индивидуальные черты, присущие автору. Хисида Сюнсо в детстве получил прозвище Сюнсоку, то есть рысак, выдающийся ученик. Видимо, в детские годы он действительно был таким. Или, например, Масамоне Хокутё еще в давние годы получил, как мне кажется, прозвище Хокутё. «Сноска» звучит так же, как его имя, но написанное другими иероглифами, означает «белый могильный холм». Не исключено, что память мне изменяет, но если нет, то это его прозвище действительно характеризует Масамуна во всяком случае, в его детские годы. Я думаю, что в давние времена писатели брали литературные псевдонимы не просто из желания «позабавиться», Они придумывали их в соответствии с прогрессом вкуса. Череп Шиллера. Останки Шиллера после его смерти, то есть с 1805 года, находятся в усыпальнице великих герцогов в Веймаре. Но всего через 20 лет в связи с перестройкой усыпальницы череп его был преподнесен Гёте Череп своего давнего друга он поставил на свой письменный стол и сочинил стихотворение, озаглавленное «Шиллер». Мало того, Эберейн, в частности, немало потрудился, чтобы написать поясной портрет, который называется примерно так «Гёте, смотрящий на череп Шиллера». Но это был череп не Шиллера, а какого-то другого человека. Настоящий череп Шиллера был совсем недавно обнаружен профессором анатомии из Тюбингена. Прочитав об этом, я почувствовал, что это похоже на проделки дьявола. Гёте, потрясенный, как оказалось, черепом другого человека, предстает в весьма комичном виде. Но если это и в самом деле не был череп Шиллера, в собрании сочинений Гёте фактически не хватает стихотворения Шиллер. Несчастье, причинённое красавицей Покинуть веймарский двор Гёте вынудила супруга фон Гегендорфа. Но та же мадам Гегендорф заставила Шопенгауэра сочинить единственное за всю жизнь любовное стихотворение. Не было другой женщины, которая питала бы Гёте такую антипатию, как она. Но она была, конечно, единственной женщиной, питавшей любовь к Шопенгауэру. Ее все же нельзя считать обыкновенной женщиной, хотя она и терзала гения. Действительно. Судя по фотографии, ее в самом деле можно было назвать пусть несколько странной, но красавицей с большими глазами и вздернутым носиком. Рассеянность. В бытность преподавателем я как-то гордо шествовал по улице, забыв повязать галстук. К счастью, это заметил Суга Тадао Кун. Но однажды после того, что произошло со мной, преподаватель физики шел в школу, забыв пристегнуть воротничок, хотя на его шее висел галстук. Какой из этих случаев комичнее? О том же. Когда я вместе с Кикути ездил в Нагасаки, мы в поезде много спорили о литературе. Неожиданно я обратил внимание на то, что Кикути крутит в руках зонт. Я его, конечно, спросил, что ты делаешь? Печально улыбнувшись, Кикути вернул зонд, сидевший рядом женщине. В общем, вместо того, чтобы спорить о литературе, я напал на Кикути за его рассеянность. Тогда он сдался, но выйдя в Нагасаки, я сам забыл плащ в ресторане Уэное. Разве мог Кикути не порадоваться этому? К моей досаде он весело рассмеялся и сказал: Теперь не хвастайся своей осмотрительностью.